А что касается отсутствия оружия, то должен тебя огорчить, оружие у них есть, и пользоваться им они умеют очень неплохо. То трагическое по своим последствиям нападение на штаб 293-й пехотной дивизии, после которого нашим добростым охранным батальонам не только не удалось обнаружить ни единого трупа нападавших, но уже к вечеру потерять их следы было организовано тем же командиром, причем до атаки на штаб он и его люди успели посетить русские окруженные склады под брон на и кое-чем там разжиться. Курт сделал паузу, облизал пересохшие губы и продолжил Чем именно, точно установить не представляется возможным. К сожалению, трофейные команды до этого склада еще не добрались. Сам знаешь, при том количестве вооружений и имущества, которое нам удалось захватить у красных, им просто катастрофически не хватает людей. Так что с точной описи того, что находилось на этих складах до визита нашего неуловимого командира русских, у меня нет. Но мне доложили, что группа, совершившая налет на штаб, полностью уничтожена. Курт зло усмехнулся. — Возможно. Но в таком случае придется признать, что те, кто тебе это доложил, получили информацию от Господа Бога, потому что никто не смог обнаружить ни единого трупа нападавших. Трупка снова помолчала. Впрочем, здесь особых комментариев не требовалось. Все и так было ясно. — А это точно он? — спросил дядя спустя минуту. Охрана складов уничтожена таким же образом, как и охрана лагеря. Часовые расстреляны из самодельных арбалетов, а остальные зарезаны во сне. — Что тебе нужно? — голос дяди был сух и деловит. Курт обреченно выдохнул. Похоже, он сумел убедить генерала в серьезности ситуации. — Пол дела сделано. — Батальон мотоциклистов. — Что? — Поймите, дядя. Столь крупный и организованный отряд, действующий в зоне наших коммуникаций, представляет собой огромную опасность. По-моему, ты преувеличиваешь опасность. Рейдовый батальон русских в нашем глубоком тылу – преувеличенная опасность? Корт, а ты же прекрасно знаешь, что несколько сотен вооруженных солдат – это еще не батальон. Откуда он возьмет офицеров? Способных вести рейдовую войну, откуда, в конце концов, дядя, прервал молодой офицер, мне представляется, что именно этим обусловлено то, что он еще не развернул широкомасштабные действия. Но я не думаю, что он сидит, сложа руки. Поймите, но вы же сами всегда хвалили мою голову. Я считаю, что положение просто критическое. Мы должны его найти, пока еще не поздно. И ты считаешь, что мотоциклисты сумеют? Если честно, я не надеюсь, что мотоциклисты сумеют сразу же обнаружить этого неуловимого русского. Но даже по схеме потерь нарядов и патрулей мы можем уточнить район его возможного нахождения. И мотоциклисты это еще не все. Для самой операции мне необходимы, во-первых, поддержка авиации, и во-вторых, мотопехотный полк. Именно мотопехотный, потому что подвижность моих сил ключевой параметр успеха. Трубка помолчала, а затем тяжело произнесла: "Ты требуешь невозможного, Курт". "Дядя, я помолчи", сердито обрвал генерал и после короткой паузы продолжил: я дам тебе роту, мотоциклистов, и прикажу авиации обрабатывать твои заявки наравне с фронтовыми. Мотопехотного полка ты не получишь. У нас даже мотопехотные роты наперечет. Сам же говорил, что ОКХ крайне недовольна темпами продвижения. Единственное, что я могу сделать, это переподчинить тебе маршевые подразделения, которые находятся в твоем районе. «Молчи!» — возвысил он голос, будто угадав, что Курт собрался горячо возразить. «И пойми, это намного больше того, что я действительно могу тебе дать. Будь на твоем месте другой, я бы просто не стал его слушать. Но я на самом деле с большим уважением отношусь к твоей голове, поэтому и даю столь много. бы тебе не даст и сам фюрер». — Пойми это, мой мальчик, и постарайся справиться с тем, что есть. — Ты меня понял? — Да, дядя, — тихо ответил Курт. А в груди нарастало ощущение надвигающейся катастрофы. Он и так запросил по минимуму. Но, с другой стороны, дядя прав. Что такое снять с фронта даже одну роту, когда идет наступление, когда командиры всех ступеней просто стонут. Резервы, резервы, резервы. Так что придется действительно обойтись тем, что есть. Ведь в его распоряжении будут немецкие офицеры и немецкие солдаты. 84 немецких десантника, пораженных легким стрелковым оружием, захватили и разоружили форт Эбен эмаэль Защищаемый гарнизоном более чем в тысячу человек. Неужели он не справится с толпой в три сотни русских солдат, уже почувствовавших на своей шкуре мощь немецкого оружия? Хорошо, дядя, я справлюсь. Вот отлично, мальчик мой, и не подведи меня. Мне сейчас совсем не до этих пленных. Конечно, дядя, покорно согласился Курт с ужасом понимая, что его психологический тренинг не принес результатов, на которые он рассчитывал. И что, несмотря на все усилия, в его голове, которую дядя столь ценил, уже появилось и окрепло понимание того, что катастрофы уже не избежать. Он тупо посмотрел на трубку, в которой вместо голоса дяди возникли короткие гудки, а затем треск и осторожно положил ее на рычаг. Что ж, как говорится, что тебе дано, то и пошлется. К тому же, главное, для него самого все равно оставалась другая задача — вернуть Вилору. И ему еще предстояло придумать, как вытащить ее из закручивающейся кровавой круговерти целой и невредимой.